Да, но до этого я смогу наделать целую кучу ошибок, если вообще не стану причиной мирового кризиса. Спросите-ка Джордана. Неверная улыбка, неверный леверанс, неверное слово, и пуф, 18-й век стоит в огне. Мистер Джордж рассмеялся. Ах, Джордана. Он всего лишь завидует. Ради потешище в главе времени он пошёл бы на убийство. Я провела руками по мягкому шёлку моих юбок, прикоснулась пальцами к вышитым лилиям. Нет, серьёзно. Я до сих пор не понимаю, ну почему так важен этот бал? И что мне там, собственно, надо? Ты имеешь в виду, кроме как танцевать, веселиться и наслаждаться привилегией увидеть собственными глазами знаменитую герцогиню де Ванширскую? Так как я не улыбнулась в ответ, мистер Джордж сразу же стал серьёзным. Достал из нагрудного кармана на свой платок и оттёр им свой лоб. «Ах, моя девочка! Этот бал потому имеет такое большое значение, что именно на этом балу должно выясниться, кто является предателем среди хранителей и передает информацию Флорентийскому Альянсу. Благодаря вашему присутствию граф надеется выманить на свет Божий как лорда Ластера, так и предателя». «Ага, это уже более специфично, чем в Ане Карениной». «То есть, выражаясь точнее, мы приманка». Я нахмурила лоб. Но разве вы не должны бы уже данным давно знать, сработал ли план и кто был предателем? Ведь это же всё уже произошло 200 лет тому назад. И да, и нет, возразил мистер Джордж. По какой-то причине сообщения в аналогах за эти дни и недели были более чем расплывчаты. Кроме того, отсутствует целый кусок. И хотя не раз говорилось о предателе, освобождённом от высокого поста, но ни разу не названо его имя. Спустя 4 недели, как бы между прочим, упоминалось, что никто не оказал предателю последней чести, так как он чести не заслужил. У меня снова появилась гусиная кожа. Ну, через 4 недели, как предателю вышвырнули из ложи, он умер. Как, хмм, практично. Но мистер Джордж больше не слушал меня. Он постучал в окно к водителю. "Я боюсь, что ворота слишком узкие для лимузина. Заехать на школьный двор лучше со стороны". Он улыбнулся мне. "Вот мы и приехали. Да, кстати, ты великолепно выглядишь. Я уже всё время хотел сказать тебе об этом. Как будто сошла со старинной картины". Машина затормозила прямо перед лестницей ко входу. Только намного, намного прекрасней.